Глава двадцать третья. Снаружи уже стемнело, но ночные тени разгоняли яркие звезды над головой, выплывающий тонкий месяц и уютные огни в домах. Снег похрустывал под ногами, поблескивал на крышах, заборах и деревьях. И стояла такая невероятная тишина, что снова казалось, будто я попала в заколдованное место. Если не помнить о проклятии, которое настигло оборотней и тяготило душу, не давая возможности о нем забыть, я бы просто стояла и любовалась этой красотой вместе с мужчиной, что уверенно шел рядом. Мои губы все еще помнили вкус его поцелуев, и я обжигалась этим воспоминанием и неожиданно еще и черпала в нем силу. За поселком мы вышли на расчищенную тропу. И я-то готовилась пробираться через сугробы после такого-то снегопада. Но кто-то из волков без всякого приказа Ильгара проявил заботу. Смущенная этим, я поплотнее закуталась в шарф, надеясь, что однажды смогу отплатить волкам за их доброту ко мне. В старушке уже пылал в печи огонь, наполняя пространство живым теплом. Неподалеку лежала горка дров и хвороста, и стояли ведра с водой. Эльгар молча достал из сумки несколько простых магических светильников и принялся расставлять их по комнате. Он вроде бы и не смотрел на меня все это время, занятый делом, но его внимание я ощущала каждой своей клеточкой. Я тихонько выдохнула, успокаиваясь, сбросила одежду и принялась рассаживать в расписные горшки семена. Эту часть моей тренировки мы оставили. Мне необходимо закреплять основу, да и любопытно было проверить, что изменил во мне недавний скачок силы. Через час, стоя в окружении многочисленных горшков с выросшими в них растениями и маленькими деревцами, я вскинула взгляд на Ильгара. Все это время он сидел на лавке неподалеку, никак не вмешивался в мою ворожбу и лишь наблюдал, даря своим присутствием небывалое умиротворение. «Что-то не так?» — спросил он, поднимаясь и приближаясь. Его близость оказалась такой внезапной, что по спине прошлась жаркая волна, и дышать стало труднее. Пространство же сузилось до невозможного. Мне потребовалось усилие, чтобы спокойно выдохнуть слова. «Раньше такое количество я выращивала за неделю. И вот пойми теперь, хорошо это или плохо. А с контролем как?» Его голос был ровным, будто примерно такого результата Ильгар и ожидал. По крайней мере, он не выглядел ни капли удивленным или растерянным, в отличие от меня. Проблем не возникло, и силу я теперь стала чувствовать с первой же попытки. Тихо ответила я. Великая белая волчица! Если Ильгар сейчас от меня не отойдет, я не выдержу, наброшусь на него с поцелуями и... «Будь что будет. То, что он на расстоянии вытянутой руки, а меня уже сжигает жар изнутри – практически невыносимая пытка». «Тогда пошли на улицу. Будешь пробовать брать силу у земли и пропускать через себя». «О да, именно это мне сейчас и нужно. Вынырнуть на морозный воздух, остыть и сосредоточиться на самом важном, чтобы отвлечься». Эльгар провел меня за сосны, где среди сугробов чернел расчищенный участок промерзшей земли. Он расставил светильники и отошел к дереву, прислонившись к стволу. Его поза была расслабленной, но я уже знала, что он ни на мгновение не теряет бдительности, ощущая по-особому, по-волчье, не только пространство, но, в первую очередь, меня. Я нервно прикусила губу. Присела на корточки и прижала ладони к земле. Внутри все сжалось в комок от неуверенности и страха. Уж слишком многое зависит от меня. Вдохнула, выдохнула и прикрыла глаза, старательно отсекая все эмоции. И я тут же почувствовала ее, глубоко спящую, мощную и древнюю, как сама жизнь, силу земли. Она лилась ровными чистыми потоками, которые пересекали друг друга, пожирая своей безграничностью. Скоро я разглядела, что поток распадается на множество нитей. Мысленно я потянулась к одной из них, ухватилась за самую заметную, представляя, как она проходит через сияющий шар света у меня внутри и концентрируется в руках. Но с первой попытки ничего не вышло. Нить была слишком тонкой. хрупкой. Она растаяла, не добравшись до моего источника, а те, что оказались потолще, никак не удавалось ухватить. Я сделала еще несколько попыток, стараясь разобраться, почему не выходит удержать ее, а внутри продолжала нарастать паника, что не справлюсь, не смогу, как бы не билась. Эльгар оказался рядом так внезапно, что я замерла. Накрыл своей силой, своей надежностью, которую невозможно спутать ни с чьими другими. Он не сказал ни слова, лишь аккуратно, почти без усилий подхватил меня за подмышки и поставил на ноги. Думал, дыхательное упражнение покажу дома, но, похоже, подходящий момент сейчас. Глубокий вдох. Тихо скомандовал он, и его голос прозвучал прямо у самого уха. «Замри». Велел, едва я выполнила требуемое. Я послушалась, чувствуя, как мысли разбегаются, словно испуганные птицы. Его руки сейчас легли на мои плечи, тяжелые и успокаивающие, и от этого сразу же стало легче. Не гони мысли, пусть идут и проходят. Выдыхай. Теперь еще раз. Я не знаю, сколько времени прошло, пока он ровно и четко отмерял мое дыхание, а я подчинялась, растворяясь в звуке его голоса. Но постепенно дрожь внутри утихла, а паника отступила. «Попробуй снова», — велел Эльгар, и его голос стал мягким, с легкой, знакомой только мне хрипотцой. «Попробуй снова». Я вновь присела, но на этот раз он не отошел. стоял позади меня, отчего с трудом удавалось сосредоточиться. Я ухватилась за нить силы, идущую от земли, выбрав яркую и толстую, старательно обходя те, что тянулись от дерева. Сила, жгучая и нереальная, ворвалась в ладони, и я шумно выдохнула и... растерялась. И куда ее теперь девать? Я этот момент не продумала. Удержать ее явно не смогу, да и не выдержу долго в себе этой мощи, чувствовала это инстинктивно. Получилось. Да, но ее надо во что-то, куда-то, в моем голосе прозвучала почти что паника, верни в землю. И точно, великая белая волчица, как же я сама не додумалась. Стоило отпустить нить, как под моими пальцами земля стала чуть мягче. Я повторяла снова и снова, пока не научилась принимать одну нить без страха. И когда, наконец, подняла голову, то увидела, что стою по щиколотку в свежей траве. Нет, губить живое я не намерена, а значит... Буду учиться медленно наполнять их силой и снова отправлять в спячку. Я рискнула захватить разом шесть нитей. Больше у меня пока не получалось, чтобы заставить зеленые ростки снова уйти под землю. «Удалось!» Я выдохнула от облегчения, но тотчас прикусила губу. «Этого мало. Слишком мало, чтобы справиться с морозным проклятием». Внутри снова поднялась знакомая тревога, смешанная с отчаянием. Ильгар, словно уловив это, вновь оказался рядом, Прижал меня к своей груди, и его запах, тёплый, снежный, такой родной, окутал меня, даря спокойствие. «На сегодня, думаю, достаточно». Я лишь кивнула, уткнувшись лбом в его плечо, разрываясь между желанием сделать больше и своей усталостью. «Если пережмёшь себя, лучше не станет. Не торопись». «Ты что, начал читать мои мысли?» — выпалила я, отрываясь от него. «Ты же говорил, тебе доступны только эмоции. Запах, мол, меняется, выдавая их». Эльгар вздохнул, и в его глазах мелькнула тень усталой нежности. «Никто не отменял обычной наблюдательности. У тебя руки дрожат от напряжения, все губы искусны от того, что тревожишься. А уж взгляд этот...» «Это он настолько меня изучил, что я для него как открытая книга? Да когда Эльгар успел-то?» Ответа я не получила. Эльгар притянул меня к себе и поцеловал. Это не было нежностью, лишь необходимостью. Он почувствовал, как меня снова накрывает, как кончики пальцев покалывает от нерастраченной силы, и принялся решительно действовать. Я растворилась в касании его губ. жадных, не помнящих о ласке, лишь о желании выпить мое дыхание. И я была не против, подчинялась, отдавала ему свой жар, свою тревогу и жаждала не останавливаться. эльгар отпустил, и я судорожно вдохнула холодный воздух, но в следующее мгновение снова обожглась, а его нетерпеливые, терзающие мои, такие властные... и сметающие все мысли губы. О сдержанности Эльгар и не думал, а я не пыталась это изменить. Такой горячий, страстный, полностью открытый и искренний он мог быть только со мной, и это сводило с ума. Поцелуй закончился, и я вцепилась в плащ Эльгара не в силах нормально стоять на ногах. Перед глазами все плыло, Губы горели и все еще чувствовали прикосновение его дыхания. Несколько мгновений я просто приходила в себя, пока он держал меня в своих руках. Потом вспомнила, почему именно Эльгар меня поцеловал. Ощутила разом и досаду, и горечь. «Небо, как же я хочу, чтобы этот мужчина просто был моим! Чтобы каждый его поцелуй был моим! Каждое прикосновение!» каждый взгляд. А он всего лишь помогал мне стабилизировать силу. Эти мысли возвращались и возвращались ко мне, не давая покоя. Да, никто не обещал, что это будет легко. Ты в порядке? Его голос вернул меня к реальности. Да. Спасибо за помощь. Нам пора возвращаться. Спокойно, будто только что не сводил меня с ума своими поцелуями, произнес он. «Да, конечно». Я на всякий случай прислушалась к своей силе, которая успокоилась от близости Элигара. Сейчас для этого хватило пары поцелуев. Скоро, очень скоро мне уже не понадобится подобная помощь мужчины, который так много для меня значит. «Я научусь контролировать все сама». и лишусь возможности быть рядом с ним. Все имеет свою цену. И, похоже, расплачиваться за свой дар придется самым дорогим, что у меня есть, собственным сердцем.